Благодарное сердце, здоровое тело. В каждодневной суматохе жизни так легко принять всё как должное. Вы забываете поблагодарить, улыбнуться в ответ на мелкую услугу, сказать спасибо. И вы удивитесь, какую роль чувство благодарности играет, как отражается на вашем сердце. Вот вам пример. В течение 21 дня Группу людей с нервно-мышечными расстройствами просили внимательно подумать и вспомнить, кому и за что они благодарны в жизни. Другую группу попросили подумать о других вещах, не связанных с благодарностью. После этого у первой группы значительно улучшилось качество сна, исчезло чувство беспокойства и тревоги. Я на собственном опыте знаю, что счастливые и благодарные люди Те пациенты, кто умеет ценить малое, они не думают, что лишены в жизни каких-то благ. Они довольны и живут моментом, благодарны за каждый вздох. Вот вам идея. Поблагодарите кого-нибудь сегодня. Например, родители, которые вас воспитали, или учителя за вклад в вас многие годы. Благодарите при первой возможности, и обещаю, что вас порадуют результаты. Я надеюсь, что вы извлекли полезное из всего вышесказанного, поделился с вами уверенностью в том, что любое ваше решение оказывает влияние на ваше тело. Даже если вы никогда не едите пирожных и фанатично занимаетесь физическим здоровьем, но это ещё не всё, потому что главное эмоциональное здоровье. Будьте полны оптимизма, И проживёте долгую и здоровую жизнь до 100 лет. Наслаждайтесь каждой минутой своей жизни.